Разглядеть ее, поскольку было слишком темно, она сразу же залезла в грузовик, будто не сомневалась, что он дожидается именно ее. Они сорвались с места и поехали. Да так быстро, что мы их потеряли из виду. Фиона почувствовала некоторое облегчение. Может, на этом все и закончится? Однако миссис Хелли была настроена весьма решительно. Но ничего, в следующую среду.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 — Не совсем. — Я все для тебя разузнаю. — Не надо. Ты задаешь слишком много вопросов и только все испортишь. — Прекрати, Фиона. Мы ведь с тобой подруги с незапамятных времен. Ты прикрываешь нас с грани, мы прикрываем тебя. Я все разведу. Только назови мне имя. Вот увидишь...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 кто бы там ни был на другом конце провода он сказал господи нел зачем ты звонишь мне домой вот что он сказал ее зовут нел как нел вот ведь маленькая сучка жадная эгоистичная безмозглая девка напрасно она думает что дэн ее любит Он просто рыбал и метал. Да. Только и вымолвила Фиона. Так что теперь нам известно ее имя и это дает нам власть, проговорила Несса Хили. Фиона промолчала. Нел. Так зовут мать Грани и Бриджит. Это Нел Дан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 «Да будет ли когда-нибудь конец этим бесчисленным осложнением? обреченно подумала Фиона. «Фиона? Это Бриджит. Ты же знаешь, мне не разрешают вести личные разговоры со служебного телефона. Если бы ты ушла со своего погоста и нашла себе нормальную работу, никто тебя бы не шпынял за разговоры с друзьями», — съязвила Бриджит. «Возможно»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 — Да, наверное, говорила. Но это было так давно, еще до того, как Фиона узнала все, что знает сейчас. — А его жена? — Как ты думаешь, она тоже придет? — спросила Фиона. — Наверное, да. Каждый из нас побеспокоился о том, чтобы непременно пришли все его близкие люди — жена или муж, мать или отец, не говоря уж о горячо любимых подружках.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 и денег мне тоже не надо. Ведь все это лишь на одну ночь. — Мне очень неудобно, что мы доставляем вам такие хлопоты, — смущенно пролепетала сеньора. — Да что вы! Это будет отличная реклама для моего бизнеса, — ответил Джека, улыбаясь от уха до уха. — Могу я предложить вам пару билетов на случай, если вы захотите привести подружку или друга сеньоре а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 переводчика. А еще Гасс и Мэгги сказали, что в качестве призов лотереи готовы предоставить несколько бесплатных обедов с вином.